Если бы штормы возникали из скандальной прессы, очередей джентльменов на крахмаленных фраках и записок сомнительного содержания, то в мире Эванжелина следующим утром назревал бы идеальный шторм. Вот только она еще об этом не знала. Все, о чем она знала, это необычного содержания записка, побудившая ее выскользнуть на рассвете из дома. Давай встретимся в лавке диковинок, сразу после восхода солнца. Люк. Сердце Эванжелины едва не разорвалось после того, как накануне вечером она обнаружила в своей спальне послание. Она не знала, новая ли это записка или старая, обнаруженная лишь сейчас. Но Эванжелина заснула, перечитывая ее снова и снова, в надежде, что утром Люк будет ждать ее с историей, отличной от той, что она услышала от Марисоль. Вчерашний разговор с Марисоль стал для Эванжелины потрясением. Он почти убедил ее в том, что девушка обманывалась в отношении Люка. Но надежда – вещь весьма живучая, и даже крохотная искра могла разжечь ее огонь, а это послание зажгло в душе Эванжелины новую искру. Ее отец владел четырьмя с половиной торговыми лавками, разбросанными по всей Валенде. Он был негласным компаньоном и делил дело с портным, который вшивал в одежду оружие. Построил подпольную книжную лавку, куда можно попасть только через потайной ход. В квартале пряностей находилась еще одна лавка, обклеенная портретными плакатами «Разыскивается», с подписями, которые представляли собой короткие нелепые криминальные хроники. Свою третью лавку он держал в тайне даже от Эванжелины. А четвертая лавка «Диковинные, причудливые и другие странные вещицы Максимилиана» была ее самым любимым местом. Именно здесь Эванжелина начала работать, как только позволил отец. Он уверял покупателей, что все находившиеся внутри товары почти волшебные. Но Эванжелина всегда верила, что некоторые вещи, проходившие через его лавку, действительно были заколдованы. Она нередко разыскивала шахматные фигуры, сбежавшие со своих досок, а на картинах порой появлялись совершенно другие детали, которых там не было накануне. В груди Эванжелины защемила от некого чувства, напоминавшего тоску по дому, когда она свернула за угол на вымощенную кирпичом улицу, которая была родовым гнездышком для лавки диковинок Максимилиана. Она скучала по лавке в те недели, когда была обращена в камень, но до этого момента даже не представляла, насколько сильно. Скучала по расписанным ее матерью стенам, по полкам, заставленным находками ее отца, по колокольчику, Евангелина резко остановилась. Диковинки Максимилиана закрыли свои двери, медные окна были заколочены досками, навес сорвали, а название кто-то закрасил, заменив надписью Новый владелец, закрыто до дальнейших распоряжений. Нет, только не лавка. Евангелина отчаянно долбилась в дверь снова и снова. Это была последняя частичка ее отца, которая у нее осталась. Как Агнес могла так с ней поступить? «Простите, юная мисс». Над ней нависла дородная тень патрульного. «Вы должны прекратить стучать. Вы не понимаете, эта лавка принадлежала моему отцу. Она была завещана мне». Эванжелина продолжила стучать, словно дверь могла волшебным образом открыться, словно люк ждал ее по ту сторону, словно она только что не потеряла последнюю осязаемую частицу своих родителей. «Как давно она закрыта? Простите, мисс». «Думаю, лавка закрылась почти шесть недель назад, и...» Лицо молодого патрульного засияло. «О, звезды с неба! Это же вы! Вы, та самая милосердная спасительница Валенды!» Он прервался, чтобы пригладить волосы. «Не сочтите за наглость, мисс, но вы даже прекраснее, чем пишут в газетах. Не подскажете, где я могу получить одно из тех заявлений?» «Заявление на что?» Еванжелина перестала стучать в дверь, почуяв неладное, когда патрульный полез в задний карман и достал черно-белый газетный лист. «О боже!» Эванжелина одарила патрульного неуверенной улыбкой. «Простите, газета ошиблась. Я не ищу ухажеров». Она поморщилась от одного только слова. Но это не удивило ее. Газета «Шепот» с улиц в камень на пути к звездам. Интервью с милосердной спасительницей Валенды. Автор Кутла Снайтлингер 17-летняя Эванджелина Фокс с переливающимися розовыми волосами и невинной улыбкой похожа на сказочную принцессу. Несколько недель назад она была лишь сиротой, лишившейся родителей. В нашем недавнем диалоге девушка обмолвилась, что не помнит, когда в последний раз ела. Она не была приглашена на свадебную церемонию Люка Наварра и Марисоль Турмалин, которая многим из вас известна как проклятая невеста. Но, тем не менее, когда Эванжелина совершенно случайно набрела на членов торжества, обращенных в камень одним из богов судьбы, она, не раздумывая, спасла свадебную партию, заняв их место и превратившись в статую. «Хочется надеяться, что я поступила так же, как поступил бы любой другой на моем месте», — сказала она мне. Эванжелина оказалась такой скромницей. Мне с трудом удавалось выудить хотя бы пару слов о ее героическом поступке. Но милосердная спасительница Валенды охотно заговорила, когда я упомянул мать проклятой невесты Агнес Турмалин и ее великодушные планы удочерить Эванжелину. «Я уже чувствую, как тот ужас, что мне довелось пережить, превращается в сказку», — воскликнула она в ответ. Агнес также поведала мне, что Эванжелине не терпится начать как можно скорее устраивать свою жизнь — Она принимает предложение от ухажеров в виде официальных заявлений о намерении взять ее в жены. Эванжелина знала, что вчерашние объятия и улыбки Агнес были фальшивыми, но совсем не ожидала, что мачеха продаст ее столь быстро. Другие прохожие на улице начали останавливаться, чтобы поглазеть. Несколько пылких джентльменов, судя по их виду, набирались смелости, чтобы подойти ближе. Будь здесь Джекс, он бы наверняка воспринял происходящее как доказательство того, что оказал Евангелине услугу, одарив ее доброй славой. Но это было не то, чего она хотела. Евангелина бросила листок сплетника в ближайшую мусорную урну и еще раз взглянула на записку Люка. Послание было старым. Теперь она это понимала. Он бы не стал просить о встрече в лавке, зная, что она закрыта. Евангелине не столько хотелось плакать, сколько отыскать способ перенестись назад во времени, вернуться в прошлое. До Агнес, до Люка, до того, как лишилась обоих родителей. Она просто хотела еще раз обнять отца, хоть на краткое мгновение почувствовать, как мама гладит ее волосы. Боль, которую она испытывала из-за потери Люка, не шла ни в какое сравнение с утратой матери и отца. Ей по-прежнему хотелось быть с люком, но если копнуть глубже, она на самом деле хотела вернуть свою прежнюю жизнь и всю ту любовь, которую она утратила. Эванжелине было трудно подавить душевную боль, когда она поплелась в дом, который перестал быть домом с тех пор, как умер ее отец. В обычные дни она обожала посещать город. Ей нравился шум переплетающихся звуков, Суетящихся людей, витающие в воздухе ароматы свежеиспеченных пирожных, которые тянулись из пекарни за углом. Но в тот день на улице слишком сильно пахло незнакомым парфюмом. От этого запаха ее затошнило, но, завидев толпу джентльменов, она замерла, как вкопанная. Разодетые в свои лучшие пальто, плащи и шляпы, мужчины выстроились вдоль улицы по направлению к ее дому, на пороге которого стояла Агнес, радостно получая цветы, комплименты и бумажные листки. Она принимает предложения от ухажеров в виде официальных заявлений о намерении взять ее в жены. Руки Эванжелины сжались в кулаки. Некоторых молодых людей можно было счесть привлекательными. Но большая часть собравшихся – мужчины в возрасте, годившиеся ей в отцы или даже старше. Она могла бы развернуться и уйти, если бы ей было куда идти. Но благодаря Агнес лавка диковинок была закрыта. И тогда Эванжелина осознала, что сейчас она настроена скорее на борьбу, нежели на бегство. Она направилась к дому, натянув на лицо притворно застенчивую улыбку. «А вот и она», – проворковала Агнес. Но Эванжелина не позволила ей продолжить. Она спешно повернулась к джентльменам и громким голосом объявила. «Спасибо всем, что пришли, но я вынуждена вам отказать». Она сделала паузу, театрально прижав тыльную сторону левой руки к колбу и закатив глаза, подражая той сцене, которую однажды увидела в трагической уличной пьесе, когда прогуливалась со своим отцом. «Я более не статуя, но все еще проклята, и любой, кого я поцелую, обратится в камень». Среди толпы раздался ропот. «Камень!» «Проклято! Я ухожу отсюда!» Джентльмены быстро разошлись, а вместе с ними рассыпался и фасад заботливой мачехи. Агнес схватила Эванжелину за плечи и впилась в них своими тонкими пальцами. «Что ты наделала, дрянная девчонка? Женихи были не только для тебя. Это был шанс и для Марисоль вновь стать объектом внимания». Эванжелина скривила лицо и отстранилась. Она чувствовала вину перед своей сводной сестрой, но вчерашний день ясно дал понять, что Марисоль по-прежнему влюблена в люка. «Не делай из меня злодейку», — возразила Эванжелина. «Ты не имела права этого делать, как и продавать лавку моего отца. Он завещал ее мне». «Тебя сочли мертвой», — Агнес угрожающе шагнула вперед. Евангелина побледнела, мачеха никогда не поднимала на нее руку, но и не впивалась в нее своими пальцами до сегодняшнего дня. Евангелина не хотела думать, на что еще была способна Агнес. Если мачеха вышвырнет ее на улицу, ей некуда будет податься. Возможно, стоило подумать об этом прежде, чем отказывать женихам. Но было слишком поздно брать свои слова назад, да и к тому же не представлялось такой возможности. «Надеюсь, это не угроза, Агнес». Эванжелина вложила в свои слова всю храбрость, на которую только была способна. «Никогда не знаешь, кто может подслушать. И будет весьма печально, если молва о твоей подлинной природе дойдет до кого-то вроде Кутласа Найтлингера». Ноздри Агнес раздулись. «Кутлас не сможет защищать тебя вечно. Тебе ли не знать, как быстро может перевестись внимание молодого человека? Кутлас Найтлингер либо обернется против тебя, либо совсем скоро позабудет о твоем существовании» как это сделал твой ненаглядный люк. Колкость ударила Эванжелину прямо в сердце. Агнес улыбнулась, как будто ей не терпелось произнести эти слова. Я собиралась подождать и поделиться с тобой после того, как это увидит Марисоль. Но передумала. Агнес потянулась к своему столику с заявлениями, достала из него сложенный лист бумаги и протянула Эванжелине. Девушка осторожно развернула записку. Марисоль. «Мое самое драгоценное сокровище. Я бы не хотел прощаться с тобой подобным образом. Но я надеюсь, что мы с тобой вовсе не прощаемся. Я покидаю Валенду в надежде найти целителя. В следующий раз, когда увижу твое прекрасное личико, я буду тем же люком, в которого ты однажды влюбилась, и мы снова сможем быть вместе, с каждым ударом моего сердца». Эванжелина не смогла дальше читать. Ей не нужно было дочитывать до конца, чтобы понять, что почерк принадлежит Люку. Люк писал ей письма, но они обычно были короткими, как та записка, которую она нашла вчерашним вечером. Он никогда не называл ее своим самым драгоценным сокровищем и не упоминал обиение своего сердца. «Это не может быть правдой», — вздохнула Эванжелина. «Что ты с ним сделала?» — Агнес рассмеялась. «Ты и впрямь глупый ребенок». «Твой отец выставлял твою особенность верить в то, чего не видят другие, как невероятный дар, но тебе не помешало бы начать верить в то, что видишь ты». Семья Люка навара жила в изысканном квартале на окраине города, где дома были больше и стояли на значительном расстоянии друг от друга. У Эванжелины всегда захватывало дух, когда она приближалась к этому месту. В тот день, когда Марисоль объявила о помолвке с Люком, Эванжелина бежала со всех ног сюда». Стучала в дверь его дома в полной уверенности в том, что Люк откроет дверь и скажет, что все это величайшее недоразумение. Люк был ее первой любовью. Он подарил ей первый поцелуй и свое сердце, когда ее собственное перестало справляться. Невозможно было представить, что он не любит ее. Столь же невозможно, как и путешествовать во времени. Какая-то часть ее понимала. Есть шанс, что это правда. Но душа подсказывала, что это не так. Она надеялась, что Люк подтвердит это, но он так ничего и не сказал. Слуги выдворили ее, захлопнув перед самым носом дверь. То же произошло и на следующий день, как и в каждый день после. Но сегодня все было по-другому. Сегодня никто не открыл дверь, когда она постучала. Эванжелина не слышала ни шагов в доме, ни чьих либо голосов. Когда она наткнулась на щель в задернутых шторах, по ту сторону была видна лишь мебель, покрытая простынями. Люк вместе с семьей действительно уехали, как и было сказано в записке. Эванжелина не знала, сколько времени простояла там, но в конце концов она припомнила слова Джекса и подумала, прав ли был Бог, когда говорил. «Люби он тебя в ответ, то не стал бы жениться на другой. Конец истории».